Глава 14 Дарья проснулась одна в постели, торопливо приняла душ и отправилась на поиски Руслана. Высокий, широкоплечий, крайне привлекательный и невообразимый сексуальный мужчина был обнаружен на первом этаже домика. Ермаков разливал чай по чашкам, находясь в кухонной зоне у плиты. Он стоял в полоборота к Дарье и выглядел непозволительно прекрасно. Насколько прекрасным может быть хмурый богатырь с легкой щетиной на лице и в одних лишь джинсах. И эти самые джинсы сидели на только низко на бедрах, что Дарья не была уверена, надел ли ей ермак нижнее белье. Необычный наряд для мужчины, которого Дашка привыкла видеть исключительно в рубашках и пиджаках, но таким Руслан ей очень нравился. Впрочем, он ей нравился в любой одежде, а еще больше без нее. «Привет!» – пробормотал Рус и поставил чайник на плиту. «Пирожки будешь?» – дядя Дим утром передал. «Утром?» – удивилась Дарья, понимая, что телефона у нее нет – Да часов девушка никогда в доме не видела, потому не фиксировала время. «Которое сейчас час?» «Полдень», — хмыкнул парень и поставил чашки на стол. А Дарья уже смотрела на темное багровое фиолетовое пятно на груди Руслана. След от выстрела. А что если бы Рус был без бронежилета? Что если бы? Дашка в два шага оказалась почти вплотную к Руслану. Он потянулся за глубокой миской, накрытой полотенцем, собираясь поставить ее перед девушкой, но Дарья не пустила его, воткнулась лбом его спину, а руками обняла за талию. Ну и что? Ей можно. Он ее парень, ее любимый мужчина. И вздохнул, как же хорошо было чувствовать его тепло, силу и уверенность. Вот только где-то глубоко зарождалось колючее противное чувство надвигающейся потери, будто найдя настоящую любовь, Дарья должна отдать что-то взамен. «Ты чего, малышка?» Недовольно проворчал Руслан. А Дарья улыбнулась. И как он догадался, что она грустит, ведь не видит ее лица? Парень потянул Дарью так, что она теперь стояла перед ним и накрыла ладонью затылок. «Давай уедем, а лучше улетим. Просто сядем на самолет и пересечем океан», улыбнулась Даша, заглянула ему синюю глаза и устроила подбородок на его груди. «Давай», улыбнулся Руслан, а его лицо тут же преобразилось. Дарья смотрела в красивые глаза, на густые длинные ресницы, прямой нос и темную щетину и, кажется, завидовала самой себе. Хороший ведь непозволительно хорош. «Обязательно уедем, Даша», продолжал говорить Руслан. «Через пару недель». «Рус!» вздохнула Дарья. «Нас не выпустят из страны, Даша», покачал головой мужчина. «Нужно время, понимаешь?» «Нет, ты ведь ничего мне не рассказываешь». — упрекнула его девушка. — Да чего ж ты упрямая девочка? — скинул бровь Ермаков. — Я Ирпис, — фыркнул Дашка. — А ты обещала ночью все мне рассказать. Я слушаю. — Я осознался под пытками. Это не считается, — парировал Руслан. — Ермаков, — возмутилась Даша, — укушу. — Вот сюда. Рус повернул голову, шутливо поставив шею. — Я серьезно. — Я понял, — подмигнул парень. — Ну, хоть в иголку надену, да? — Ты без нее непозволительно хорош, майор! — насупился Ирбис. — Это и у меня красавец! — чуть тише шепнул Руслан и провел пальцем по щеке. Коснулся уголка губ. — Скажи еще раз. Дарья знала, о чем именно он просит ее. А Дашке было несложно выполнить его просьбы, повторить признание. Зачем прятать свои чувства, если Руслан уже знает о них? — Я тебя люблю! — улыбнулась Дарья но ты не вздумай заговаривать мне зубы но такое я даже не рассчитывал рассмеялась ермаков и легко поцеловал ее в кончик нос а где ответное признание майор прищурился дашь кроме твоего да я ничего не помню это оно и было дарь демиддова сверкал широкой улыбкой мужчин вот ты жук обиделась ирби с профилопасем поребрам щекача я тебя люблю довольно громче рассмеялся ермаков почти улыбнулась дашь «А теперь расскажи мне, кому я перешла дорогу». «Скажи, Даша, сколько мужиков ты отживала «Не знаю даже». Удивленно пробормотал и нахмурился. «Ладно, с этим мы после разберемся». Милостливо приложил Руслан. «Кого то отшил прилюдно?» Отхлестал букетов по морде сломав нос. Дарья открыла рот от удивления. Нахмурился, покачал головой. «Да нет, Рус, точно нет!» Отрицал Дашка. «Да это сто лет назад было. Его кузен учился со мной в группе». Мы случайно познакомились. Да бриет. И потом уже сам виноват. Перепугал меня даже у дрыщ ходячий. Таскался за мной на каждую пару. Этот дрыщ теперь служит в ФСБ, Даша. Уже без улыбки сообщил Ермаков. И пользуется служебным положением, чтобы добраться до тебя. Булыкин? Да не. Качала головой Дарья, но поняла, что Руслан не шутит. Ты серьезно? Я даже не помню, как его звали. Виталий? Нет, Василий, да, точно, Вася Булыгин. Ах ты, бессердечная, покачал головой Ермаков. Снесла человеку кукушку и даже не запомнила. Нужно разборчиво бить носы, дарь Демидовна. Ты шутишь? Очень смешной, Руслан. Вскинулась Даша. И что будем делать? Я могла бы встретиться с ним, поговорить, извиниться, если поможет. Смешная ты, Дашка, вздохнул Руслан и очень серьезно заглянул Дарью в глаза. Ты на пушечный выстрел к нему не подойдешь, Дэш. Не позволю. Нам помогают. У меня есть друзья. Я обо всем договорился. Главное не высовываться пока. Как скажешь. Пожаловала плечом девушка и улыбнула с капелькой грусти, спрятанной во взгляде. Ты, кстати, не прав. Я не бессердечная. Я знаю, малышка. Очень серьезно проговорил Руслан и накрыл девичьи губы жадным поцелуем. А спустя пару часов Дарья отметила, что Ермаков вновь начал хмуриться. Более того, надела кобуру, хотя все утро щеголял перед Дашкой спущенных на бедрах джинсах без ремня и в простой футболке. Теперь на любимом Дашкой мужском теле появились удобные штаны цвета хаки с кучей карманов и кобура с оружием, а взамен светлой футболки Рус надел черную легкую водолазку. «И куда мы такие красивые собрались?» – изогнула бровь Ирбис. Руслан стоял к ней спиной, положив сумку на стол, изучая ее содержимое. — Скоро Ирбисы появятся, — сообщил Ермаков. — Твой отец хочет убедиться, что ты в порядке. — И что тебя тревожит? — нахмурилась Дарья. — Я взрослая девочка, могу сама выбирать, кого влюбляться и с кем спать. — Даш, — Рус глянул на ее сподлобе, — дело не в этом. Ирбисы слишком заметные фигуры. — Думаешь, они приведут за собой хвост от Васи? — Я бы этому Васе... — голоснул Ермаков челюстью и хрустнул костяшками пальца, сжав те в кулак. «Наймем киллера?» — подмигнула Дашка. Ермарков фыркнул, не посвящая ее в тонкости придуманного им ранее плана. Но Даша понимала, что не стоит лезть в мужские дела. Пусть и хотелось в них вляпаться по самые уши, ведь это касалось ее отношений с Русланом. С другой стороны, если бы не Вася Булыгин, Русс не пришел бы к ней в телохранители. И ничего бы не случилось между ними. Так что Булыгину нужно сказать спасибо. «Даш, я тебя очень прошу, делай, что говорю, хорошо? На всякий случай». Пробубнил Ермаков. «Не парься, майор, все будет в шоколаде!» фыркнул Дарья. «Иди сюда, шоколадная это моя!» вдохнул Руслан и развел руки, будто подманивая девчонку ближе. «А Дарья что?» Дарья обожала обнимать его, чувствовать под ладонями, как перекатываются мышцы на крепкой и сильной спине. И вдруг хихикнула, когда ощутила широкие ладони любимого парня на своих ягодицах. «Не можешь минуты прожить без моей попы!» кокетливо уточнила Дарья тип того хмыкнул руслан и застегнул задний карман на брюках дашки на молнию карман не открывать выбрось жучок отшлепаю ермаков возмутил сервис какой нафиг жучок обычный все надо попасть на тот берег прежде чем появятся твои поторопил руслан и на нами крепче обня ударю отстранился я так понимаю для моих между нами все по прежнему догадалась девушка ты мой телохранитель и все Тут тебе решать, но я бы хотел лично добраться до Булыгина. А с пулей в башке это будет слегка проблематично, пожал плечем Руслан. — С чего ты решил, будто мой папа станет тебя стрелять? — удивилась Даша. — Я бы встал, — хмурый изрек Ермаков. — Поверь, принцессе свинопаснее пара, так что нет человека, нет проблемы. — Руслан, ты что такое вообще говоришь? — возмутилась Дарья. — Все, Даша, реально некогда, потом договорим, хорошо? Нетерпеливо поторопил Руслан и подтолкнул Дарью к двери, ведущей из домика. Дарья недовольно пыхтела. «Нет, ну что он вообще несет? Глупости какие-то». Ирбис молча села в лодку и стала совсем не до разговоров. Руслан с каждой минутой все более превращался в того прежнего хмурого и собранного охранника Дарьи Ирбис. И от этого казался недоступным и далеким. «С дочкой останутся мои люди», — наставил на своем Ирбис по телефону во время короткого разговора. А Рус молчал. Лишняя защита не повредит его, вот только Руслан прекрасно понимал, что люди Ирбиса не просто дополнительная охрана, а еще и дополнительные глаза и уши. С другой стороны, он ведь мог держаться подальше от Дашки, пока все не закончится. Раньше ведь как-то справлялся. Угу. Тогда он не знал вкус ее поцелуев. Какова она на ощупь, как самозабвенно она умеет любить. Так, не об этом сейчас разговор. Ермаков раскрыл Ирбису все карты. Демен Георгиевич не имел претензий к Руслану, пока не имел мысли хмыкнул рус. Вот как узнает, что Ермак спит с претензии появятся. Словом, Ербис был в курсе плана Ермакова и команды Тереха. На первый взгляд все просто, ловушки расставлена нужные люди ждут команды. Отец Томы Тереховой, генерал Головин, задействовал свои связи. Даже репортерам тихонько шепнули, куда нужно обратить объективы камер и по каким каналам дать информацию. Осталось лишь ждать, когда блогин выползет на свет, но придурок пока не торопился высовываться, будто что-то подозревал. И Руслан был готов к любому раскладу, наверное, потому и не возражал активно, когда Ербис сообщил о своем визите в совок Может, она и к лучшему, если Булогин пойдет по и явится сюда. Гринья наготове весь мозг к Ермаку прогрыз претензиями о том, что засиделся без работы, и водоем умелся, удобный, глубокий с такими закутками, где можно припрятать не только одного отдельно взятого подполковника, но и рыбу покрупнее. Бред, конечно, Рус не планировал самосуд, да и Васю булыгина уже ждали с распростертыми объятиями те, кто метил на место его отца генерала Булыгина. Проще говоря, план был верным. Но Ермаков был готов к разному развитию событий. Кроме одного. Димит ирвис приехал не один, а в сопровождении двух машин бойцов. Неплохая свита для охраны. Ермаков это понимал и, наверное, даже приветствовал такой поступок, но Рус совершенно не ожидал реакции Дарьи. Как только девушка обнялась с отцом, дядьками и Лёвой Ржавым, подскочила на месте и полетела к одной из машин. Рус готова ринуться вперёд, куда же рванула, а? Да нормально всё, хмыкнул Демен Григорьевич, тормознул парня. А Ермакову не нравилось вот такое нормально. Тем временем Дашка повисла на каком-то мужике. Бугая с бритым затылком подводила девчонку и стиснул в объятиях. А Руслан не сводил пристального взгляда с парочки. — Это что еще за хрен с горы? — Егорыч, ну ты капец, просто зверь, подрос опять? — хохотала Дарья даже не убирала рук от мужика. Крепче обнимала то за шею, то за талию. Ермаков цепил зубы. — Нет, мужик явно не родня, рус Руссек знал. Кого по фоткам, кого вживую видел. А вот этот Егорыч, кажется, первый раз ему встретился. — Это сын мой приемный. Кашлянул вдруг ржавый за спины. За бугром живет. Вот, в гости наведался. С Дашкой у них братство по крови. У девчонки редкая группа крови. А год назад так случилось, что... Короче, сама расскажет, если захочет. Руслан усмехнулся. Ну-ну, какое тут братство, если мужик Дашку затискал и смотрит так, словно ее... есть ее начнет. И Дарья, блин, хорошо. Прилипла, не отодрать. Руслан понял, что злится. Ревность вышибла ему мозги. Он бесился внутри, а внешне заставлял себя отключиться от всего. У него работа, нужно ее выполнять. Качественной, без претензий. Ермаков отвернулся от обневашившей парочки. У него заботы без того хватает. Некогда ему следить за бугорным бугаем.